Итак, вы готовы признать в Мэтью Уотли китайца? Но откуда в нем китайская кровь? Петси Уотли родила его от другого мужчины и ухитрилась скрыть свой роман от мужа? Или Кевин Уотли принес домой свое незаконное дитя, а добрейшая Петси вырастила его и полюбила, как родная мать? Кто же он такой? Вот это мы и должны выяснить. Ответить на этот вопрос могут только супруги Уотли. Он развернулся на дорожке у школы. Элейн Ролли стояла у двери, пытаясь втиснуть младшего внука Франка в старую коляску, в то время как другой ребенок, оставшись на миг без присмотра, довольно метко обстреливал камушками окно Эркера». Элейн Ролли даже не обернулась посмотреть на проезжавший за ее спиной автомобиль. «Вот, повозится с милыми крошками и забудет даже думать о Фрэнке Ортоне», прокомментировала Хейверс, втыкая окурок в пепельницу. «Похоже, она положила на него глаз, а, инспектор?» «Возможно. Только он-то не слишком поощряет ее, судя по тому, что мы видели нынче утром». Да, вздохнула Хеверс. Линли чертыхнулся про себя. Какую возможность для душеспасительной беседы он ей предоставил? Некоторые люди удивительно упрямо цепляются за свои чувства. Поощряй, не поощряй. Линли сделал вид, будто пропустил эту сентенцию мимо ушей. Он прибавил скорости, быстро проскочил подъездную дорожку и остановился перед школой. Пройдя в главный холл, полицейские обратили внимание, что дверь в часовню распахнута, и там уже собирается хор. Певчие оставались в школьной форме, на этот раз они не надеялись тихари, придававшие им столь набожный вид на вчерашней службе. По-видимому, шла репетиция. Посреди песнопения, в котором Линли узнал хор из Мессии, регент нетерпеливо оборвал пение, трижды дунул в свою флейту и заставил начать все сначала. «К Пасхе готовится? поинтересовалась Хеверс. На мой взгляд, это уж чересчур. Распевают себе «Осанны» и «Аллилуйи», будто малыша не прикончили у них под самым носом. «Не Регент же его убил», — возразил Линли. Он всматривался в ряды певчих, отыскивая старшего префекта. Чанс Квилтер стоял в последнем ряду. Глядя на него, Линли попытался разобраться в своих чувствах. Что в этом юноше внушает ему смутную тревогу с первой же встречи? Регент вновь прервал спевку и распорядился. «А теперь мистер Квилтер Соло». «Вы готовы, Квилтер?» «Займемся пока мистером Локвудом», — предложил Линли. Они прошли через фае, миновали еще две двери и попали в административное крыло Брэдбери Чемберс. Одна дверь вела в комнату привратника, вторая — в коридор, на стенах которого в витринах стояли кубки, завоеванные спортсменами школы, Вдоль ряда этих почетных трофеев Линли и Хейверс прошли к кабинету директора. В приемной за компьютером сидела секретарша Алана Локуда. При виде полицейских она с излишней поспешностью поднялась на ноги. Это было больше похоже на попытку к бегству, нежели на радушный прием. Из-за закрытой двери по другую сторону приемной доносились приглушенные голоса. «Вы к директору?» — спросила секретарша. «Он сейчас на совещании. Подождите в его кабинете». С этими словами она проскочила мимо них, распахнула дверь в кабинет Локвуда и жестом пригласила их войти. «Не знаю, как долго директор задержится», — безмятежно произнесла она, покидая посетителей. «Симпатичная девочка!» — проворчала ей вслед Хейверс. «Действует строго по инструкции». Принять со всей любезностью, но в разговоры не вступать. Линли решил воспользоваться представившейся возможностью рассмотреть висевшие на стене фотографии, отражавшие историю школы. хейверс присоединился к нему. Фотографии охватывали период в 150 лет. Наиболее ранний иллюстративный материал был представлен поблекшими э, дагеротипами, Десятилетия за десятилетием воспитанники позировали у подножия памятника Генриху VII, маршировали стройными колоннами по спортплощадке, подъезжали к школе в конных повозках, а затем в микроавтобусах, чистенькие, улыбающиеся в одинаковых формах. Обнаружили что-нибудь интересное, сержант? Девочки появились совсем недавно, откликнулась Хейверс. «У них, наконец-то, наступил XX век». «Да, еще кое-что». Она продолжала переходить от фотографии к фотографии, задумчиво пощипывая нижнюю губу. «Представители других рас», — сообразила она. «Их тоже нет». «Одно-два неевропейских лица, и все. Два столетия назад это было в порядке вещей». Но в последние 10-15 лет выглядит по меньшей мере странно. Значит, мы возвращаемся к версии с расизмом. В любом случае, мы не можем просто отбросить ее, Хэверс. Дверь в кабинет распахнулась, следователи дружно обернулись, но то был не Алан Локвуд, а его супруга, с огромной охапкой цветов, втиснутых в простую глиняную вазу женщина и не подумала остановиться привидели инли и хеверс мимолетно улыбнулась им приветливо кивнула и понесла цветы на стол стоявший в валькове у просторного окна я принесла цветы для конференц зала охотно пояснила она с цветами в комнате гораздо уютнее алан встречается там с родителями вот я и подумала она легонько поправила Туберозы, чей сладкий аромат успел уже пропитать душноватое закрытое помещение. Боюсь, я опоздала, собрание давно уже началось, поэтому я принесла цветы сюда. Кэтлин передвинула серебряный подсвечник, высвобождая место на столе. Чересчур громоздка, да, и подсвечник, и цветы. Нахмурившись, она оглядела комнату и, приняв решение, перенесла подсвечник на каменную доску. Там он отчасти загораживал портрет кисти Гольбейна. По-видимому, эта перестановка вполне устраивала супругу директора. Удовлетворенно кивнув, она поправила свисавшую на лоб седую прядь, Я составляю все букеты для украшения школы. У нас хорошая оранжерея. Впрочем, я ведь вам уже говорила об этом. Я иногда забываю, что я кому сказала, а что нет. Алан говорит, это первый признак склероза. Вряд ли. Ответно улыбнулся Линли. Просто вам слишком много приходится держать в голове. Каждый день вы общаетесь с десятками людей. Как тут не перепутать? Да, верно. Вернувшись к столу мужа, Кэтлин без особой надобности подровняла лежавшую на нем стопку бумаг. Они и так были сложены чересчур даже аккуратно. Этот жест показал Линли, что женщину привело в кабинет не только желание украсить его цветами. «Аллан много работает и очень устает, поэтому он не всегда успевает подумать, прежде чем начнет говорить». «И в запальчивости порой исказанет лишнего. Вот как насчет моего склероза. На самом деле мой Аллан очень хороший человек, очень хороший, порядочный, всеми уважаемый». Кейт нащупала притаившийся между папками карандаш, вытащила его и аккуратно положила рядом с ручкой. «Его не ценят. Люди понятия не имеют, как много он трудится, чего добивается». Он же не станет этим похваляться. Вот сейчас он сидит в конференц-зале и разговаривает с четырьмя супружескими парами, которые раздумывают, куда им отправить детей. Они могут выбрать Итон или Харроу, Регби, Вестминстер. Но вот увидите, Аллен уговорит их привести детей в Бредберг. Ему всегда это удается. «Наверное, это самое сложное в работе директора», — посочувствовал ей Линли постоянно привлекать в школу новых учеников. «Для Аллана это цель всей жизни», — ответила Кэтлин. Он твердо решил вернуть в школе ту репутацию, какой она пользовалась в послевоенные времена. Такова его миссия. Перед тем, как Аллан занял здесь должность директора, набор резко сократился. Плохие результаты, низкие оценки на выпускных экзаменах. Аллон все исправит. Уже многое изменилось. И театр, это Алан придумал. Театр тоже привлекает новых учеников. Я имею в виду подходящих учеников. Мэтью Уотлин принадлежал к числу подходящих. Я учила его играть на скрипте, пока мы не переехали в Брэдгард. Я работала в лондонской филармонии. Вы ведь этого не знали, инспектор? И никто здесь не знает. Не стоит упоминать о моей профессии в разговоре с женами других учителей. Я оставила сцену, чтобы быть подходящей женой для директора закрытой школы. Ведь я нужна Аллану. И нашим детям я тоже нужна. У нас два мальчика учатся в начальной школе. Аллан упоминал о них? Но Теперь я играю в оркестре Брэдгара и иногда даю уроки. Это, конечно, не совсем то, — с печальной улыбкой прибавила она, — но все же обидно было бы окончательно утратить навык. Линли отметил, что женщина так и не ответила на его вопрос. Вы часто общались с Мэтью? Раз в неделю. Он мало занимался, меньше, чем надо бы. Мальчики, они все такие, хотя, по правде говоря, я ожидал от него большего, раз он получил стипендию. Но ведь стипендия назначается не за успехи в музыке? Конечно, нет, но предполагается, что стипендиат должен быть всесторонне развитым. Мэтью оказался отнюдь не самым многообещающим из кандидатов этого года. А вы что-то знаете о других кандидатах? Ничего конкретного. Просто как-то раз за обедом Аллан заговорил об этом. Он считал, что Мэтью не совсем то, что требуется Брэдгар Чамберс. Не, ну, разумеется, Аллан тут ни при чем. Не его вина, что стипендию дали Мэтью, так что он не может нести ответственность за его смерть. Правда же? Но он думает, что должен был... Кэтлин. Обернувшись, Линли и хейверс увидели директора, стоявшего в дверях с белым как мел лицом. Кэтлин Локвуд послушно замолчала, даже зубы стиснула, сглотнула, помедлила, не зная, как себе дальше вести, Дрожащей рукой указала на стол. Я принесла тебе цветы. Хотела поставить их в конференц-зале перед твоей встречей с родителями, и опоздала. Принесла сюда. Спасибо. Локвуд отступил от двери, пропуская жену. Она поняла намек и, не оглядываясь на Линли и Хейверс, поспешно вышла из комнаты. Захлопнув за ней дверь, Локвуд повернулся к детективам, он смерил их обоих холодным оценивающим взглядом и, промаршировав к своему столу, остался стоять возле него. Он знал, что в этой позе его фигура излучает больше властности и уверенности в себе. «Инспектор». «Мне сообщили, что почти все утро сержант провела, обследуя территорию школы», произнес Локут, отчетливо выделяя каждый слог. «Я хотел бы знать, с какой целью это делалось». Линли не спешил с ответом. Он тоже подошел к столу, неторопливо отодвинул стул, жестом подозвал к себе Хейверс, Садиться они пока не стали. Директор наблюдал за ними, на виске у него отчетливо пульсировала жилка. Локвуд подошел к окну и широко распахнул его. Я жду ответа. Настойчиво повторил он. По-моему, все и так ясно. С предельной вежливостью возразил ему Ливли и, указав рукой на стул, пригласил, «Вы присядьте, пожалуйста, мистер Локвуд. В первое мгновение ему показалось, что Локвуд отвергнет это предложение, однако, поколебавшись, директор сел за свой стол напротив гостей. Окна кабинета выходили на восток. Сейчас, во второй половине дня, его лицо не расплывалось перед глазами следователей, как при первой встрече в лучах утреннего солнца. Превратник нашел школьную форму матью, «Куча мусора?» — заговорил Линли. «Теперь мы знаем, что вся одежда Мэтью оставалась здесь. Это значит, что мальчика вывезли отсюда обнаженным». У Локвуда потемнели глаза. «Я не верю в это. Это какой-то абсурд!» «Что именно? Что нашлась одежда Мэтью? Или что его увезли с территории школы голым?» И то, и другое. Почему мне не сообщили, что найдена одежда? Когда Ортон... полагаю, Ортон счел своим долгом немедленно известить полицию. Прервал его Линли. Мы имеем дело с убийцей. Им может оказаться кто угодно. Что вы хотите этим сказать, инспектор? Ледяным голосом уточнил Локут. Сегодня утром сержант Хейверс пыталась установить где мэтью могли прятать начиная со второй половины дня пятницы когда он исчез и до того момента как его перевезли в столк поджес это немыслимо здесь негде спрятать ребенка Лок вот готов был упорно отрицать даже очевидное Линли напомнил ему что ключи лежат у всех на виду и школа почти не охраняется — Коли 600 учеников, — возразил ему Локут, — не говоря уже о персонале. Неужели вы станете утверждать, что здесь можно было незаметно похитить мальчика, держать его в плену, убить, а потом еще и вывести в обнаженном виде с территории школы? — В жизни не слыхал ничего, нелепее. — Вдумайтесь и в обстоятельства, при которых произошло похищение, — предложил ему Линли. Транспортировка тела, несомненно, осуществлялась глубокой ночью, когда все спали. Все это убийца проделал в выходные, когда большинство учеников разъехалось, кто в гости, кто в хоккейное турне. Сколько человек оставалось здесь? Мы с вами прекрасно знаем, что в выходные школы превращаются в пустыню. Теперь, когда установлено, что Мэтью не покидал школу, мы должны допросить персонал. Для этого нам потребуется сотрудничество местной полиции. Не вижу никакой необходимости, инспектор. Если нужно получить какую-то информацию от моих подчиненных, я могу сделать это сам. Линли ответил вопросом разом сбившим спесь с Локвуда и показавшим ему, какая роль отводится столь важной персоне, как директор Брэдгар Чемберс в расследовании убийства. «Где вы сами были в ночь на субботу, директор?» «Вы подозреваете меня?» — гневно раздул ноздри Локвуд. «Полагаю, вы уже установили мотив и готовы предъявить ордер на арест?» «Когда расследуется убийство, под подозрением находятся все. Итак, где вы были в ночь на субботу?» «Здесь, в моем кабинете. Готовил отчет для совета попечителей». «До которого часа?» «Не знаю, я не смотрел на часы». «А потом, когда вы закончили работу, я пошел домой». Вы заглядывали в какие-нибудь пансионы по дороге? С какой стати? Чтобы попасть домой, вы должны пройти мимо обоих общежитий для девочек, глотеи и Эйроны. Поэтому я и спрашиваю, не заходили ли вы в них? Это вполне логичный вопрос. С вашей точки зрения, но отнюдь не с моей. В этих домах живут девочки, Я не имею обыкновения подглядывать за ними по ночам. Вы вполне могли бы войти, если бы сочли это нужным. Никто не счел бы это неуместным. У меня есть дела поважнее, чем перепроверять заведующих пансионами. У них своя работа, у меня своя. А Ионхаус, где находится клуб шестого класса, туда вы не заходили? «Там собираются по пятницам ученики выпускного класса». «Вы никогда не навещаете их?» «Ученики сами следят за порядком. Им не требуется мой присмотр. Вы сами прекрасно это знаете. К тому же у нас есть префекты». «Значит, вы вполне доверяете своим префектам?» «Безусловно, полностью». «У меня ни разу не было к ним ни малейших претензий. Даже к Брайану Бирну?» Локвуд нетерпеливо пожал плечами. «Мы уже обсуждали этот вопрос, инспектор. У меня нет причин сожалеть о том, что Брайан был назначен префектом». Элейн Ролли полагает, что этот мальчик слишком эмоционально зависим» а потому не совсем подходит на эту должность. «Зависим? Что за чушь! Он нуждается в дружбе и похвале, а потому не справляется с другими ребятами». Локвуд усмехнулся. «Кто бы говорил! Если у нас в школе есть человек, отчаянно нуждающийся в дружбе и сочувствии, так это сама экономка роли». Она тратит все свое свободное время, пытаясь завоевать внимание Фрэнка Уортона. А старый жена ненавистник и не глядит на баб с тех пор, как его бросила жена. Что касается Брайана Бирна, его выбрали префектом по всем правилам. Его кандидатуру выдвинул один из учителей. Кто именно? Боюсь, я уже не припомню вот рассеянно поправил лилию, выглядывавшую из принесенного женой букета, провел пальцами по ее длинному стеблю. Линли в который раз за свою профессиональную жизнь подивился, как придаёт человека его тело, как жест раскрывает то, что пытался скрыть язык. «Ваша жена тоже входит в школьный совет?» — поинтересовался он. Она ведь играет в оркестре, преподает музыку, пусть и на общественных началах, но она, разумеется, числится в штате школы, может влиять на некоторые решения. Например, когда речь идет о одно резкое движение, и бедный цветок обезглавлен. Будь по-вашему, кандидатуру Брайна выдвинула Кэтлина. «По моей просьбе. Джилс Бирн хотел, чтобы его сына выбрали префектом. Что вы зациклились на этом? Какое отношение это имеет к смерти Мэтью Отли? «Джилс Бирн хотел, чтобы его сын был префектом какого-то конкретного пансиона?» «Да, рыба Что здесь такого?» Бирн сам когда-то жил в Эребе. Естественно, он хотел, чтобы там жил его сын. «Похоже, мистера Бирна много связывает с Эребхаусом», — настаивал Линли. «В нем жил он сам, теперь там живут его сын и Мэтью Уотли, которого он выдвинул на стипендию. А раньше в Эребе жил Эдвард Хсу». Что вам известно об его отношениях с Бирном? Я знаю только, что он опекал мальчика и установил в часовне мемориальную доску. Он любил Эдварда. Но все это было задолго до меня. А что вы знаете о самоубийстве Эдварда Хсуп? Локвуд не мог более сдерживать раздражение. Неужели вы пытаетесь установить какую-то связь между этими событиями? Эдвард умер в 1975 году. Это мне известно. Но как это произошло, вы можете мне сказать? Это всем известно. Он поднялся на крышу часовни и бросился вниз. Почему? Этого я не знаю. В архиве сохранилось его дело. Я не вижу связи. Покажите мне его дело, директор. Локвуд с силой оттолкнулся от стола и молча вышел из комнаты. Из приемной послышался его голос. Он бросил короткий приказ секретарши. Через минуту Локвуд возвратился, держа в левой руке раскрытую папку. В ней виднелось несколько листков, Локвуд быстро просмотрел их, уделив особое внимание документу на тонкой, почти прозрачной бумаге. «Эдвард приехал к нам из Гонконга», — сообщил он. Согласно этому письму, его родители еще оставались там в 1982 году. Они предполагали учредить стипендию в его память, но из этого ничего не вышло. Локвуд продолжал читать и пересказывать. Они отправили Эдварда учиться в Англию, потому что здесь учился его отец. Он хорошо сдал вступительные экзамены, был талантливым учеником. Вероятно, юноша достиг бы большого успеха, но до выпускных экзаменов он не дожил. Больше здесь никакой информации нет. Но вы, разумеется, захотите убедиться в этом сами. Локвуд протянул следователям папку. По диагонали большими красными буквами было написано «Скончался». Линли, в свою очередь, просмотрел скудный материал, но не нашел ничего интересного, кроме фотографии Эдварда Хсу в возрасте 13 лет, когда он поступил в Брэдгар Чемберс. Локвуд наблюдал за ним. Линли поднял голову. Не было хоть каких-то предположений, почему юноша решил покончить с собой. Ни малейших, насколько мне известно. Я обратил внимание на фотографии, висящие на стене вашего кабинета. Даже в последние годы у вас было крайне мало учеников, принадлежащих к небелой расе. Взгляд Локвуда скользнул к фотографиям и вернулся к клинли. Лицо директора оставалось непроницаемым, он предпочел промолчать. Вы не задумывались о том, на какие мысли наводит это самоубийство? Меня лично самоубийство одного воспитанника, китайца, за 500 лет истории школы, не наводит ни на какие мысли». К тому же я не вижу ни малейшей связи между этой историей и гибелью Мэтью отли. Если вы склонны проводить такого рода параллели, будьте любезны объяснить это мне. Или вы опять начнете рассуждать о жил Сибирне и его отношениях с обоими мальчиками? Да почему бы вам не заняться заодно Эллен Ролли? Она была экономкой еще тогда, когда Эдвард Хсуль здесь учился. Обратите также внимание на Фрэнка Уортона и вообще на всех и каждого, кто работал здесь в 1975 году. Кофри Питт уже был здесь? Да. И организация добровольцев Брэдгара уже существовала? Да, да, какого черта, наконец Линли все тем же холодным голосом продолжал. «Ваша жена много говорила о ваших усилиях увеличить набор учеников в школу и улучшить результаты экзаменов. Однако вы вынуждены тщательно отбирать студентов как стипендиатов, так и тех, за кого платят родители, иначе вам не удастся удержать высокий уровень экзаменационных оценок». вот Потер ладонью воспалившуюся после бритья кожу на шее. Что у вас за манера говорить намеками, инспектор? Я совершенно не ожидал подобного от представителей Скотланд ярда Почему бы вам напрямую не спросить меня о том, что вас интересует? К чему эти экивоки? Я просто подумал, что Джиллс Бирн, Стребовал с вас должок, усмехнулся Линли, и вам пришлось поступить в разрез с вашими планами. Если ваша задача послать как можно больше воспитанников в Кембридж и Оксфорд, Послать туда больше выпускников, чем поступало туда из Брэдгар Чемберс в послевоенный период, вы, вероятно, были весьма недовольны тем обстоятельством, что вам навязали не слишком перспективного ученика. Мэтью Уотли никто нам не навязывал. Он был выбран в результате обычной процедуры при участии всего Совета Попечителей. В особенности при участии Джилса Бирна. Локвуд впал в ярость. Слушайте, инспектор, прошипел он. Ведите свое расследование, а я буду руководить своей школой. Вам все ясно? Линли поднялся на ноги. Хэверс последовал его примеру. На ходу, запихивая блокнот в переброшенную через плечо сумку, на пороге кабинета Линли остановился. Скажите мне одну вещь, директор. Вы были в курсе того, что Джон Корнтел и Коуфри Питт поменялись дежурствами? Да. Вас это почему-либо не устраивает. Кто еще знал об этом? Все. Никто из этого тайны не делал. Имя дежурного учителя указывается на доске объявлений перед входом в столовую, а также в учительской. — Ясно. Благодарю вас. — Какое это имеет отношение к делу? — Возможно, никакого. А может быть, имеет и весьма существенное. Кивнув на прощание, Линли вышел из комнаты. Хейверс последовала за ним. Они заговорили только когда вышли из здания школы и остановились на подъездной дорожке возле машины Линли. Мимо, быстро разрезая крылышками прохладный воздух, просвистело восемь скворцов. Они расположились на ветвях большей из двух берез, что стояли точно часовые по обе стороны дорожки, уводившие к спортивной площадке. Линли задумчиво следил взглядом за птицами. Что теперь поинтересовалась Барбара хейверс Линли очнулся от задумчивости. «Надо выяснить подлинное происхождение, Мэтью. Мы должны узнать правду, прежде чем продолжим расследование». «Итак, мы возвращаемся к версии расизма», — уточнила она, и поглядела, прищурясь на крышу часовни. «У вас есть предположение, почему Эдвард Хсу покончил с собой?» Какое-то жестокое проявление расизма могло бы спровоцировать его. Вы согласны? Юноша был здесь совершенно один, далеко от родных, в обстановке абсолютно ему чуждой. Эта формулировка как нельзя лучше подходит и к Мэтью Уотли. В том-то и дело, сержант. Вы же не думаете, будто Мэтью Уотли... Покончил с собой и ухитрился обставить дело так, словно его убили. Не знаю. Нужно получить из Слоу от инспектора Каннерна заключение экспертизы. Даже предварительные результаты подскажут нам верное направление поисков. А что мы будем делать до тех пор, полюбопытствовала Барбара. Сделаем что в наших силах. Выясним, что уотли. Могут поведать о своем сыне. Гарри Морнт, как всегда, последним вошел в помещение для сушки одежды. Он намеренно отставал от группы соучеников после завершения матча, чтобы не толпиться вместе с остальными в маленькой комнате. На нервы ему действовала не столько возня мальчишек, сколько всепроникающий запах пота и грязной одежды. Эта вонь усиливалась из-за жары. Вдоль одной из стен небольшой комнаты тянулись трубы парового отопления. Гарри дожидался, пока остальные не выйдут из сушилки, набирал полную грудь воздуха, подбегал к трубе, в торопях вешал на нее полотенце и одежду и вылетал наружу, ни разу не вдохнув тот аромат, который экономка, он сам как-то слышал, с нежностью называла «таким мальчишеским». Вот почему Гарри Морренд всегда тянул время, мылся медленно, не спеша менял белье, потом нога за ногу плелся в юго-восточный угол здания, где подальше от сторонних глаз располагалась сушильня. Вот и сейчас он брел в этом направлении. С руки его свисали, болтаясь полотенце и хоккейная форма. Ноги не слушались, плечи болели. Гарри чувствовал, как в его груди с каждой минутой разрастается пустота. Что-то грызло его изнутри, выедая большую дыру. Гарри готов был поверить, что пытка будет продолжаться до тех пор, пока горе, страх и вина не проложат себе путь наружу, разорвут его плоть, и он падет мертвым. Когда-то Гарри... Читал детектив, где американец, приговоренный за убийство к электрическому стулу, сказал судье, вы меня не убьете. я и так уже мертв. Вот так и он чувствовал себя теперь. Сначала было по-другому. Сначала он просто оцепенел от страха и был не способен ни на какие эмоции. Среди третьеклассников пронеслась весть, что перед смертью Мэтью Уотли пытали. Гарри не отличался физической храбростью, и ужас перед подобной отчастью сразу же заткнул ему рот. Он никому ничего не скажет. Это его единственная надежда уцелеть. Однако потом страх сменился скорбью, и Гарри стал думать о том, Какую роль он сам сыграл в судьбе, постигшей его единственного друга? Он стал вспоминать, как Мэтью решился помочь ему спасти от кошмаров, которые превратилась жизнь Гарри в Брэдгар Чемберс. Мысль о друге измучила Гарри, и теперь уже и сердце его, и совесть терзало чувство вины и ответственности. Страх Горе, чувство вины, все это стало непосильной ношей для 13-летнего мальчика. Вот почему Моронд обнаружил все большее сходство между собой и тем обезумевшим американским убийцей. Сравнение даже отчасти успокаивало. Он уже мертв, и больше ничего с ним не может случиться. В конце коридора Гарри глубоко вздохнул, задержал дыхание и распахнул дверь в сушильню. От труб отопления стеной поднимался жар. Гарри заставил себя войти в комнату. Размерами это помещение ненамного превышало шкаф. На стенах, покрытая пятнами штукатурка, на полу истертый линолеум, потолка почти не видно. Вместо него над головой нависает запертая на замок дверца люка. Кто-то из ребят не поленился вскарабкаться по ржавой металлической лестнице, поднимавшейся по стене, и выложить на дверце из жвачки буквы «ФАК». На «К» резинки не хватило. Голая лампочка светила тускло, и Гарри различал лишь небольшой свободный участок трубы, где он мог пристроить свое имущество. Многие мальчики просто швыряли одежду на пол. Теперь эти пропитанные потом кучи валялись по всей комнате. Экономке это не понравится, и префекту тоже. Если комнату не прибрать, всех накажут. Гарри вздохнул. Впустил в легкий глоток вонючего горячего воздуха и, содрогаясь от отвращения, принялся разбирать ближайшую кучу вещей, развешивать их по трубам для просушки. Одежда липла к рукам, и эта потная влажность словно стронула что-то в его память. Ему вновь почудилось, будто он слепо бьет кулаками в пропитанный потом свитер, в нависшую над ним в темноте фигуру, в тяжелое тело, прижимающее его к полу. «Вздуть тебя, красавчик! Вздуть тебя! Вздуть!» Из горла Гарри вырвался хриплый крик. Он, как попал он, набрасывал с ветра и брюки на трубы, мечтая о бегстве. «Вздуть тебя, красавчик! Вздуть тебя! Вздуть!» Пальцы непроизвольно сжимались, стискивая чужую одежду. Ему не спастись. Надежды больше нет. Донесет ли он, промолчит ли, исход один. Это неизбежно. Это его судьба. Он опустил глаза на носок, который он сам, того не сознавая, мял и выкручивал в руках. Синий носок, совершенно сухой. В отличие от всех остальных одежек, сваленных в комнате, пальцы Морнта пробежали по носку и наткнулись на маленькую метку, пришитую изнутри. Гарри уставился на нее. На белой метке была четко выведена цифра четыре. Гарри замер. В таком месте, как Брэдгар Чемберс, мало что можно сохранить в тайне. Утром Моран, как и все остальные ученики, слышал, что школьную форму Мэтью нашли в куче мусора у домика-привратника. Она даже успела отчасти сгореть. Оказывается, нашли не всю его одежду. Кое-что не попало в этот костер. Гарри попытался сглотнуть, во рту у него пересохло. Он сможет что-то сделать, чем-то помочь». Его поступок не будет кляузой, не будет доносительством, он даже не повлечет за собой никакого риска. Гарри докажет самому себе, что он не забыл погибшего друга. Быть может, это заполнит страшную пустоту в груди, поможет справиться с горем и чувством вины. Гарри пугливо оглянулся на открытую дверь, коридор пуст, мальчики сидят в комнате для домашних заданий, Долго возиться нельзя. Скоро префект явится сюда за ним, проверить, почему Морранд до сих пор не присоединился к другим. Гарри уселся на пол, расшнуровал ботинок, снял с себя носок и надел носок Мэтью. Он несколько отличался оттенком от носка на другой ноге, поэтому поверх него Гарри снова натянул свой собственный. После этого обувь показалась ему немного тесноватой, но ничего страшного. Главное, теперь никто не отнимет у него носок Мэттью. Вот только бы угадать, кому можно довериться. Пэтси Уотли открыла дверь полицейским. Она так и не сменила желтый халат с драконами. Глядя на этот наряд, Линли вновь вспомнил версию Бонами о китайском происхождении Мэтью. Халат и впрямь был восточного покроя, будто бы в подтверждение всему тому, что наговорил им бонами Пет сегодня уставилась на детективов бессмысленным, неузнавающим взглядом. День клонился к вечеру, стало сумрачно, а в доме были опущены занавески – Но лампы никто не позаботился включить. Женщина стояла в тени, ее лица было почти не видно. Широко распахнув дверь, она осталась стоять в проеме, бессильно свесив руки. Халат сильно распахнулся у ворота, открывая одну грудь, дряблую, обвисшую, точно полупустой куль с мукой. Линли увидел, что Петси вышла к ним бочеком. Сержант Хеверс заговорила первой, проходя в коттедж и увлекая за собой хозяйку. «Вы одна дома, миссис Уотли? А где же ваши тапочки?» «Давайте, я помогу вам». Линли вошел вслед за ними и захлопнул дверь. В закрытом помещении особенно остро чувствовался затхлый, неприятный запах давно немытого тела. Петси совсем перестала следить за собой. Пока сержант Хеверс поправляла на женщине одежду и разыскивала тапочки, ей удалось подобрать только одну, лежавшую возле стула. Линли включил свет и распахнул окно, чтобы проветрить помещение. Сержант Хеверс завязала пояс вокруг раздавшейся талии хозяйки и снова заговорила с ней. «Может быть, мы могли бы кому-нибудь позвонить, миссис Уотли?» «Нет ли у вас родственников в Лондоне?» «А где ваш муж?» Пэтси не отвечала. Теперь, разглядывая ее при свете лампы, Линли видел и покрасневшую кожу под глазами, и бледное бескровное лицо, и большие влажные пятна под мышками. Женщина двигалась медленно и неуверенно. Линли прошел в кухню, Пэтси оставила ее Не со вчерашнего дня, когда пекла бисквиты. Бисквиты лежали на поверхности обоих кухонных шкафчиков. Между ними стояли миски с застывшим тестом. Кухонная утварь, чашки, ложки, лопаточки, миски, противни, электрический миксер валялось повсюду на плите, на столе, на шкафчиках и в раковине, залитой мыльной водой. Линли заметил чайник, стоявший, покосившись на газовой горелке, и направился с ним к раковине. Сержант Хеверс перехватил его. — Я займусь этим, сэр, — предложила она. — Заодно найду, чем ее покормить. Похоже, она не ела с воскресенья. — Где ее муж? — гневно спросил Линли и сам удивился своему вопросу. Сержант Хэверс пристально поглядел на него. Каждый по-своему справляется с утратой, тихо ответила она. Но не в одиночку, настаивал Линли. Почему он бросил ее одну? Хэверс открыл экран. Все мы одиноки, инспектор. Мы только питаем иллюзии, будто это не так. А на самом деле. Поставив чайник на огонь, она перешла к холодильнику. «Здесь есть кусочек сыра и несколько помидоров. Посмотрим, что из этого можно сделать». Линли оставил кухню в распоряжении Хейверс и возвратился в гостиную. Пэтси от Отли неуклюже мешком сидела на стуле. Проходя мимо электрического камина, Линли заметил возле него вторую тапочку. Опустившись на колени перед Петси, он надел обувь на ее немытую ногу. Когда жесткая мозолистая пятка коснулась его руки, Линли ощутил прилив неразумной, бессильной скорби. Когда Линли поднялся, женщина, наконец, заговорила. Голос ее звучал хрипло, каждое слово давалось с усилием, Полиция, Слоу, не отдает мне Мэтти. Я звонила им сегодня, но они не хотят отдать его нам. Нам нельзя даже похоронить его. Линли присел на диван. Чехол, покрывавший диван накануне, теперь неопрятной грудой громоздился на полон. Как только завершится экспертиза, «Вам вернут тело Мэтью», — пообещал он. «Иногда это затягивается на несколько дней. Если у экспертов много работы, к тому же некоторые тесты требуют времени...» Пэтси одернула рука в халат, стряхнув с него приставший кусочек теста в форме полумесяца. «Но какой в этом смысл? Мэтью умер». Все остальное уже не важно. Миссис Уотли. Линли никогда еще не чувствовал себя столь никчемным. Он искал хоть каких-нибудь слов утешения и не находил. Есть, правда, одна вещь, которая может хоть отчасти успокоить Петси. Вы были правы насчет Мэтью. В чем права? Она облизала сухие, потрескавшиеся губы. Сегодня утром мы нашли его школьную форму. Теперь мы знаем, что он погиб там, в Брэдгард Чемберс. Вы были правы, Мэтью не собирался убегать. Женщина и впрямь испытала какое-то облегчение при этой вести. Она кивнула и, поглядев на стоявшую на буфете фотографию своего мальчика, произнесла, Мэтью не такой, он бы никогда не сбежал. Я ведь с самого начала так и сказала, верно? Не так мы его воспитывали, чтобы он отступал перед трудностями. Всегда был готов к бою. Такой уж он, Мэт. И все-таки я не понимаю, как мог кто-то убить моего мальчика? Зачем? Именно эта проблема и привела следователей в Хэмерсмитт. Линли подыскивал слова, чтобы задать вопрос. Он быстро обежал взглядом в комнату, особое внимание уделив полки под окном, где стояли сувенирные чашки и мраморные статуэтки, Он отметил, что Наутилус куда-то исчез, но мать и дитя оставались на месте, рядом с обнаженной женщиной, корчившейся в странной позе, задрав грудь к небу. Мать и дитя были соединены в камне изгибом материнской руки. Вечная нерасторжимая связь. Этот образ может помочь ему. Не отводя глаз от статуэтки, Линли задал первый вопрос. «Миссис Уотли, у вас есть братья или сестры?» «Четыре, брата и сестра. Кто-нибудь из ваших братьев путает цвета, как Мэтью?» «Нет», — с удивлением ответила она. «А что?» Из кухни вернулась Хейверс. Принесла под нос два сэндвича с сыром и помидорами, чашка чая, три имбирных бисквита. Поставив еду перед Пэтси, она втиснула в ее ладонь кусок сэндвича. Линли примолк, давая Пэтси время поесть. Потом он продолжал. Неспособность различать цвета связана с полом. — пояснил он. — Она передается от матери к сыну. Если Мэтью родился дальтоником, значит, он унаследовал эту особенность от матери. Мэтью умел различать цвета. Она все еще пыталась отрицать очевидно. Он только некоторые путал. Синий и желтый, — согласился с ней Линли. — Как раз цвета Брэдгар Чемберс и продолжил, не позволяя ей уклониться от темы разговора. «Понимаете, чтобы вы передали этот ген Мэтью, тот самый ген, из-за которого он не мог отличить синий цвет от желтого, носителем этого гена должна была быть и ваша мать. А в таком случае весьма маловероятно, чтобы ни один из ваших братьев не унаследовал этот недуг». Генетические отклонения передаются ребенку вместе с хромосомами уже в момент зачатия. Какое отношение это имеет к смерти Мэтью? Это имеет отношение скорее к его жизни, чем к его смерти, — мягко уточнил Линли. Оказывается, Мэтью не был вашим родным сыном. Пэтси все еще держала сэндвич в руке, но при этих словах рука ее упала на колени, помидор выскользнул, красная струйка брызнула на желтую ткань халата. Он ничего не знал. Мэтью ничего не знал. Женщина резко поднялась, уронив сэндвич на пол. Пройдя через комнату, Пэтси взяла фотографию Мэтти и вернулась с ней к стулу, Продолжая говорить, она судорожно цеплялась за фотографию. «Он был нашим мальчиком! Мэтью был нашим, только нашим!» «Какая разница, кто его родил? Какая разница? Нам было все равно!» «Он был нашим с тех пор, как ему исполнилось шесть лет!» «Такой милый малыш, такой прелестный малыш! Наш Мэтью!» «Что вам известно о его происхождении?» Кто его родители? Я почти ничего не знаю. Один из них был китайцем. Но мы с Кевом не придавали этому ни малейшего значения. Он был нашим сыном с самого начала, как только попал в наш дом. Вы не могли иметь своих детей. Кев не мог стать отцом. Мы пытались много лет. Я хотела... Вы знаете, это можно сделать искусственно, но Кев... Воспротивился, сказал, не допустит, чтобы я носила дитя от чужого мужчины, каким бы способом это ни делалось. Тогда мы решили усыновить ребенка. Много раз подавали заявление, но нам всегда отказывали. Дэдси бережно уложила фотографию себе на колени и подняла глаза. Тогда Кэв не удавалось найти постоянную работу. А если б даже он и сумел устроиться, власти считали, что барменше не годится в матери. Теперь все кусочки мозаики встали на место. Следующий вопрос казался простой формальностью. Множество намеков, полученных за последние два дня, заранее подсказывали инспектору ответ. Как же вы усыновили Мэтью? Это устроил мистер Бирн. Джилс Бирн, Пэтси Уотли, подробно рассказала историю своего знакомства с мистером Бирном. Он регулярно наведывался в Сизого Голубя, поскольку жил, да и сейчас живет поблизости, на Риверкорт-Роуд, сидя вечер напролет в пабе. Он частенько болтал с барменшей, сочувственно выслушивал повесть о том, как ее заявление отвергли инстанции, ведавшие делами усыновления, и однажды сообщил ей, она может взять ребенка, если ее не смущает, что мальчик наполовину китаец. Мы встретились в конторе адвоката в Линкольн-Сын. Мистер Бирн принес туда ребенка. Мы подписали все бумаги и забрали Мэтью. — Так просто? — поинтересовался Линли. — Вы не платили ему? Пэтси Уотли содрогнулась от возмущения. — Неужели мы стали бы покупать нашего мальчика? Ни в коем случае. Мы подписали бумаги, вот и все. А потом, когда усыновление состоялось, подписали и другие документы. Мэтью стал нашим родным сыном с самого начала. Мы считали его родным. Он знал о своем происхождении? Ничего не знал. Мы не говорили ему, что он усыновленный ребенок. Он был для нас родным. Он был нашим родным сыном, инспектор. «Значит, вы сами не знаете его родителей». Мы с кем даже не хотели ничего о них знать. Зачем они нам? Мистер Джилс сказал, мы можем взять ребенка. Только это и было для нас важно. Он только потребовал с нас обещания. Мы воспитаем ребенка так, чтобы предоставить ему шанс получше, чем наш Хэммерсмит. Мистер Джилс требовал от нас только этого и больше ничего. «Лучший шанс, чем Хэммерсмит? «Что он имел в виду?» «Он имел в виду школу, инспектор. Чтобы усыновить Мэтью, мы должны были пообещать, что со временем отправим его учиться в Брэдгар Чемберс, в школу мистера Бирна». «А что, если любовь Джилса Бирна к востоку распространяется и на женщин?» Съехидничала сержант хейверс Их автомобиль как раз сворачивал с Аппермол на Риверкорт-Роуд. «Мы знаем, как он был привязан к Эдварду Хсу. Может быть, имелась и какая-нибудь красивая китаяночка, весьма любезное его сердце «Я не сбрасываю со счетов вероятность того, что он и есть отец Мэтью», — кивнул Линли. Не мог же он сознаться в этом в дружеской беседе с нами, инспектор. Как же, он столько лет умело таил свой секрет. В конце концов, Бирн широко известен общественности. Ток-шоу на Би-Би-Си, политический комментарий, колонка в газете. Если бы на свет Божий выплыла история с незаконным сыном, Это сильно подпортило бы ему карьеру, тем более, когда речь идет о ребенке смешанной крови, о ребенке, от которого он отрекся. А мать, наверное, была намного моложе. Джилс соблазнил ее, погубил. Но не стоит спешить с выводами, Хеверс. Мы еще не установили связь между происхождением Мэтью Уотли и его смертью.